Глава десятая. Убрав ветви, которые защитили их от ледяных порывов ветра, и отодвинув большой камень, Игерин первым выбрался из пещеры, давшей им приют. Выйдя, он воскликнул. «Луна, ты только посмотри!» Девушка выползла следом за ним, все еще прижимая к себе одноухого и игрушечного зайца. Она выпрямилась, чтобы потянуться, да так и застыла с поднятыми руками. Буря за ночь изменила мир до неузнаваемости. Ураган сорвал с деревьев ветки, которые устлали землю зелено-желтым ковром. Причем каждый лист был покрыт тончайшей корочкой изморози с ювелирной точностью, выделявшей все прожилки. Казалось, серебристое покрывало укутало землю, чтобы немного согреть. Все сверкало так, что слезились глаза. Сделав первый шаг, Эгерин замер. Под ногами раздался хруст. Подмершие листья запели разными голосами, таинственно и даже немного пугающе. «Кажется, я влюбился в этот чудесный мир!» воскликнул он и с удивлением увидел что изо рта вылетают клубы пара погоди вот задует в юга насыплет тебе за шиворот снега сразу разлюбишь. зябко поежился стефан вышедший последним подняв воротник куртки, он хлопал себя по плечам чтобы согреться вся эта красота не вызывала у него никакого умиления. Ранние заморозки совсем не на руку тому, кому нужно дойти до портала, а затем еще успеть вернуться домой. Но Стефан знал, что ранней осенью погода очень капризна. Может напугать ледяной изморозью, а может согреть так, что покажется, будто вернулось лето. Вот и сейчас уже ярко светило солнце, освободившееся от туч и мороси. Путники соорудили костер и, вскипятив воду, с наслаждением грели руки опузатые кружки с чаем и подставляли лицо солнечным лучам. — По-моему, мы уже недалеко, — сказала Луна. — Насколько я помню, пройдя этот лес, мы попадем в горы. Девушка встала и начала быстро собираться, спотыкаясь о волков, крутившихся под ногами. Вытащив из рюкзака компас, она радостно воскликнула. — Я права, нам туда, и этот лес последний на нашем пути. Мы будем подниматься все выше и выше, пока не окажемся на скале, с которой открывается вид на озеро. А там я спущу Игерина при помощи ветра. — А нельзя ли обойти эту скалу? Вдруг вы разобьетесь? — проворчал Стефан, побаивавшийся всяких магических штучек. — Это отнимет у нас целый день, — объяснила Луна. — Ты не переживай, ничего с нами не случится. Я и тебя могу поднять в воздух, если хочешь. Или ты боишься? Луна прищурилась и хитро взглянула на помрачневшего Стефана. — Кто боится? Я? — возмутился он. — Какого-то полета? пройдя с вами столько километров убежав от урагана и проведя ночь в пещере с волками да ни за что говоря это он побледнел но тут же сделал подчеркнуто мужественное лицо это напомнило луне фитчика и она расхохоталась все веселиться она понимаешь проворчал стефан собирая рюкзак пора в путь — сухо сказал Эгерин, которому очень не нравилось их веселье. Луна подняла свой рюкзак. — Я уже давно готова. Жду вас тут жду. И вновь расхохоталась. В день рождения можно и повеселиться, особенно когда знаешь, что скоро будет совсем не до смеха. Луна побежала вперед, волки весело бросились следом. Они снова решили проводить ее до скалы. Стефан и Эгерин, как зачарованные, смотрели на девушку, бегущую с волками. Сейчас она походила на настоящую лесную фею. — Вот где настоящая магия! — пробормотал Стефан и двинулся за луной. Эгерин нагнал друзей уже на опушке. Когда они вошли в лес, Эгерин замер. Он любил красоту Драгомирской природы, но в Драгомире не было времен года. А здесь, ранняя осень, словно торопясь показаться гостю во всей своей красе, полыхала многоцветием багряно-красных, оранжевых, нежно-желтых, зеленых оттенков. Горели грузьи рябины, золотились желуди в трогательных шапочках, Щетинились колючками зеленые ежики каштанов. Небо было таким пронзительно синим, каким бывает только осенью. Ни облачко, только бескрайняя завораживающая синева. — Это самое прекрасное, что я видел в жизни! — благоговейно произнес Эгерин и глубоко вдохнул острый запах осени. в котором смешались пряные ароматы травы, деревьев и поздних цветов. — Гелиодор бы сошел с ума! — прошептала Луна, стоявшая рядом с юношей. — Точно! Разрази гром мою бороду! — засмеялся Эгерин. — Жаль, что в Драгомире не бывает осени. — Я бы сильно жалеть не стал! — пробурчал практичный Стефан. Это она сегодня красивая, а завтра опять задует ветрами. Пр. Он натянул повыше шарф и зашагал по тропинке. Друзья, словно очнувшись, заторопились следом. И правда, времени на любование природой у них нет. Неизвестно, что сейчас происходит в Драгомире. Тревога за близких окатила их с ног до головы, и они ускорили шаг. Луна, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, на ходу плела венок из листьев в изобилии валявшихся под ногами после вчерашнего урагана. На выходе из леса она наткнулась на рябину и украсила свое творение яркой кростью. Луна надела венок и оглянулась в поисках лужи или небольшого водоема, чтобы полюбоваться собой, но ничего не нашла. Тогда девушка обернулась к Эгерину и спросила, ловко блестя глазами. — Ну как, мне идет? Эгерин серьезно посмотрел на Луну. Красно-желтые листья венка подчеркивали серебристую белизну ее волос. Очень. От его взгляда ей стало горячо в груди. — Ты красивая! — добавил он. Луна уже пожалела о своем вопросе. — Спасибо! — сдавленно пробормотала она и заторопилась вслед за Стефаном, ушедшим уже далеко вперед. Волки все время бежали рядом. Друзьям даже незачем было сверяться с компасом, ведь звери знали дорогу. Выйдя из леса, путники сразу поняли, что горы близко. Земля стала каменистой, и деревья попадались все реже. Сначала их сменили кустарники, а затем и вовсе редкие пучки травы. Эгерин нашел три большие палки и раздал попутчикам со словами. «Палка — друг человека в горах». Луна взяла палку, и идти, правда, стало гораздо легче. Стефан сначала хотел откинуть ее в сторону, чтобы покрасоваться перед девушкой. Но, увидев крутой подъем, передумал и пробурчал. — Спасибо. Пройдя около километра, Луна радостно воскликнула. — Нам осталось совсем чуть-чуть. Вон пещера, где я провела последнюю ночь. Я не знала, что уже близко, поэтому остановилась здесь. К тому же я кое-кого сильно испугалась. Она потрепала за ушами молодого волка со смешным хохолком. Волки остановились и сели полукругом. — Дальше вы не пойдете, — догадалась девушка. — Что ж, спасибо, вы нам очень помогли. Она обняла и погладила по голове каждого волка. Потом поднялась и решительно сказала. — Идемте, времени мало. Нужно попасть в Драгомир до темноты. чтобы проскочить во время смены караула. Волки, помахав на прощанье хвостами, потрусили вниз по тропе. Только молодой волк еще несколько метров пробежал рядом с луной. Но потом и он, ткнулся мокрым носом ей в ладонь, грустно тявкнул и бросился догонять стаю. Вскоре друзья оказались на вершине и увидели внизу необыкновенное озеро. Они как раз застали момент перехода от салатового к молочно-белому цвету. Эгерин замер, затаив дыхание. Стефан растерянно мял в руках свою кепку. — Нет, я точно сошел с ума, — проговорил он. — Такого не бывает. — Да нормальный ты, нормальный, — по слогам произнесла Луна. Она взглянула на Стефана смеющимися глазами и повернула его руку ладонью вверх. «Смотри — Смотри! Аккуратно кончиком пальца она нарисовала в воздухе спираль и создала у себя на ладони крохотный вихрь, который Эгерит, поняв, что задумала девушка, щедро добавил золотистой пыльцы, и воронка заискрилась в солнечных лучах. Луна пересадила вихрь на ладонь Стефана. Тот, как завороженный, следил за этим магическим танцем. Затем девушка отпустила ветерок на свободу, и тот радостно умчался к солнцу. Луна тем временем вызвала огонь на своих волосах. Тугие змейки заскользили по локонам, янтарные глаза потемнели, и Стефану показалось, что из них сейчас брызнут искры. Но пламя погасло, и луну с Игирином тут же окружила стайка бабочек, которые облепили их со всех сторон. Девушка посадила одну к себе на ладонь и сдунула в сторону Стефана. Бабочка подлетела так близко, что он смог разглядеть волоски на ее лапках и крошечные драгоценные камни на усиках. Вскоре и другие бабочки окружили Стефана. осыпая его сверкающей пыльцой. Он стоял, стараясь запомнить этот волшебный миг в мельчайших подробностях. А Луна уже создала небольшое облако и посадила его в подставленные ладони Стефана. Тот из школы знал, что облака всего лишь скопление мельчайших частиц воды. Но это магическое облако было мягким, словно пух. Не успел он насладиться его мягкостью, как облако растаяло. Стефан с сожалением посмотрел на пустые ладони. Луна ласково улыбнулась. — А теперь главное чудо. Прокачу тебя, как и обещала! — воскликнула она. Сильный вихрь подхватил ее и Стефана и, закружив в воздухе, несколько раз пронес вокруг скалы. От скорости на глазах выступили слезы. Ветер мягко опустил их на землю и, взметнув листву, умчался в облака. — Вот это да! — прошептал Стефан. — Я бы показала и больше! — вздохнула девушка. — Ты, как никто другой, заслужил право увидеть все чудеса магии, но времени совсем нет. Нам нужно прощаться. Ты теперь веришь, что здоров? — Не совсем! — засмеялся Стефан. ну конечно верю пока ты мне показывала чудеса, я несколько раз ущипнул себя чтобы убедиться что не сплю это было больно, а значит я не сплю спасибо тебе за все сказала девушка и приподнявшись на цыпочки вновь осторожно поцеловала его в щеку. я рада что встретила тебя честное слово очень рада я ухожу из этого мира с легким сердцем. «Прощай!» «Прощай, Луна!» — прошептал Стефан. Девушка отвернулась и отошла к обрыву, давая возможность Эгерину попрощаться и наложить на Стефана чары. Вода в озере вновь поменяла цвет и стала темно синей Башня портала словно подмигивала Луне камнями, блестевшими на солнце. «Ты без проблем найдешь дорогу обратно», — сказал Эгерин Стефану. «Я наложил на тебя чары родного дома, а заодно и на твоих родных. К твоему возвращению они наведут там порядок и полюбят ваше жилище». «Спасибо», — кивнул Стефан. «Но у меня еще одна просьба». «Какая?» «Сделай так, чтобы я забыл ее». Я не могу спокойно жить, зная, что где-то есть она, и я никогда ее не увижу. Но не сейчас. Я хочу посмотреть, как вы доберетесь до портала». «Хорошо», — согласился Эгерин. «Только у меня может не получиться. У Аниты ведь не вышла. Кажется, между вами связь, которая сильнее магии». «Как будет, так будет». печально проговорил Стефан. — Береги ее. Эгерин крепко пожал ему руку, а затем и обнял. — Если я тебя уроню, то извини, — пошутила Луна, когда Эгерин подошел к ней. И рассмеялась, глядя на его вытянувшееся лицо. — Да не бойся, если упадем, то вместе. Но ветер не стал капризничать и легко понес их к порталу. Стефан стоял на вершине горы и махал им вслед.